На четвёртый день плавания у острова Фер-Айл мы заметили на горизонте паруса. "Переготовиться!" зарычал капитан. По палубе засновали пираты, позванивало оружие. Ушкари оружия не имели. Мы расстехли орудия, подцепили свежего пороха к запальным трубкам. Паруса быстро приближались.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 Как там готовились к отражению атаки. На головах блестели шлемы, матросы размахивали саблями. Вот откидные хорудейных портов видно не было. На верхней палубе были видны лишь несколько маломощных пушечек. Мы сближались. Вот капелтов дружно грянули пушечки португальца. Их маленькие ядра не причинили каперам никакого вреда.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 Канониры похватали лежавшую у мачты бардажные сабли и кинулись помогать товарищам. "Давай за нами, а то ничего не достанется". Я схватил саблю, потаптался и повернул назад. Открыв люк, в трюм я спустился на пару ступенек к трапу и, выбрав укромное место, подкнул саблю в балку шпангоута. Заметить её сразу нельзя было, но я запомнил место. Затем я это сделал, сразу и не скажу, но мне подумалось, что надо иметь оружие под рукой. Выбравшись, я подобрал из кучи ещё одну саблю и кинулся на палубу португальца. Совсем не участвовать в бою было нельзя. Могут и поплавать пустить, ведром на шее. Когда я перепрыгивал, поцарапал щёку и слегка вымазался кровью. К моменту, когда я уже стоял на палубе, португальца всё было почти кончено. Лишь в двух местах на палубе и около трюма была горстка сопротивляющихся. Я присоединился, яростно крича, стал размахивать саблей. Но португальцев прикончили и без меня. Всё, бой закончен. Я слонялся по палубе, когда пираты начали потрошить карманы убитых. Стаскивали с пальцев перстни, снимали или срывали золотые цепочки. Боцман с несколькими матросами спустился в трюм, откуда в скорости вылез довольный. Меч, мануфактура, знатная добыча. Посовещавшись, пираты решили не перегружать груз.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 Вот, господин капитан, я сам видел его в бою. Даже рану на щеке успел получить. Так что кровь ему уже повязан. Так-то оно так. Но всё же лучше, как в порт придём, пусть в трюме посидит. На следующий день мы пришли в маленький порт и городишко Харлинген. Меня заперли в трюме выводить ночью отправиться Воду и еду давали днём через люк.